Глава 14. Флейшман. По былым следам. Мы искали остров. Именно так, с большой буквы. Другого названия для нас он не имел и иметь не мог. А может и на самом деле был безымянным. Не знаю и знать не хочу. Мало бы здесь разбросано всевозможных островков, необитаемых, ибо нет куда взять людей для их заселения. Да не нужны никому. Всевозможные Ямайки, Барбадоцы, Гаити по меркам дальнейших веков кажутся безлюдными, хотя туда специально завозят то рабов, то каторжан. Еще в районе столиц участки следуют один за другим, но дальше, вглубь. Но среди бесчисленных клочков суши, всевозможных форм и размеров нас интересовал только один. Тот самый на рифах которого едва не утонул в роковую ночь наш лайнер. Тот, с которого для нас началось знакомство с 17 веком. Мы не знали, где находится наша цель. В свое время открытие происходило такой спешке, что нам было не до каких-то мелочей, тем более, что карт у все равно не было, даже игральных. Да не отплывали мы на деле. Бежали прочь, сломя голову и куда глаза глядят. О грядущем возвращении никто не думал и думать не мог. Дальше, дальше, дальше. По названию известной в перестроечные годы глуповатой пьесы. Теперь же мы едва зашли в ставший наполовину родным пор ДП, оставили там трофейный фрегат и устремились в морские просторы. Ну, не совсем сразу. Между делом мы успели продать на плантации пленных матросов. Что же до богатенького начальства то доля его, как водится, было намного ужаснее. Оно было тайком запрятано в заброшенном поселке у крохотной бухты под охраной дюжины французов. Здесь им предстояло провести больше месяцев в полном бездействии и на полном пансионе. Бедолаги. Мы же пустились в путанный путь, руководствуясь хитроумными расчетами Валеры до да интуиции. Менял направление и силу ветер. Разок мы попали в порядочный шторм, Пару раз наступал штиф. Руса наши и лани маячили у самых разных островков и почти сразу исчезали с их горизонтов. Штифер снова и снова принимался считать, вводя на место одних неизвестных другие. А над ним, то и дело, одноменной статуи возвышался командор. Все ближе становился назначенный для выкупа британцев срок. Все мрачнее наш предводитель, пока однажды... Именно так... То ли нам невероятно повезло, то ли Ярцев был гениальным штурманом, но мы нашли остров. Для большинства нашей команды ничего не говорил песчаный берег, кромка леса, возвышающаяся дальше гора. Но у нас, переживших тут целую рабинзонаду на глаза набежали невольные слезы. Это было. Да что говорить. Спущенные на воду шлюпки были только свои. Все мужчины, которые смогли уцелеть за месяцы, проведенные в этом времени. Отсутствовал только Лугицкий, безотлучно находящийся на Гаите. Зато Ордылов был с нами. Правда, на правах раба командора. Ставшие мозолистыми руки взялись за весла, и мы пошли. Этим путем нас несло к берегу в ночь катастрофы. Были мы тогда напуганы, ничего не соображавшие. Недавно задним числом пытались определить, когда это было но ничего не получилось. Первое время никто не вел счет дням, а сейчас пойди восстанови. Цифры получались разными, от 7 до 9 месяцев. Но если на фронте год считался за 3, то у нас за год должен считаться каждый месяц. Смотрю на своих спутников и понимаю, насколько мы все изменились. Я говорю не про одежду. Все эти рубахи, камзолы, брабанские кружева, командора. Хотя и одежда стала сидеть на нас, словно влетая, Будто не было в нашей жизни ни джинсов, ни пиджаков, ни мобильных телефонов. Главная перемена случилась внутри нас. Стал другим взгляд глаз, окрепли мышцы, другой стала походка, а на телах появились шрамы. У кого новый, а у кого первый? И вот теперь мы, нынешние, возвращались к себе прежним. Нос шлюпки ткнулся в песок. Сойти на берег и вытащить шлюпку стало для нас делом одной минуты. А потом... Потом мы стали осматриваться вокруг. Уходя от острова, в дикой спешке мы не предали покойников земле. Теперь от них остались только кости да обрывки одежды. Любителей падали достаточно в любых местах. Здесь же, где им никто не мешал, они поработали в волю. Может, оно и к лучшему. Разложившийся труп далеко не самое лучшее зрелище даже для людей закаленных. А если он принадлежит твоему знакомому, то и вообще... Но даже в нынешнем виде зрелище было не для слабонервных. Кости были разбросаны по всему пляжу. Больше всего их было у леса, а вот у кромки воды почти ни одной. Хотя именно здесь падали люди, сраженные первым картечным залпом британских флегустьеров. На волны успели сделать свое дело. Тянуть останки погибших глубины, возможно туда, где навеки обосновался погибший круизный лайнер. Картечь такая же дура, как и пресловутая пуля. В день она косила, не выбирая. Я тоже мог лечь на пляже, и кто-то другой сейчас взирал бы на мои кости. И пусть мы играем со смертью в Орлянку. Здесь было другое. Настолько другое, что в душе навеки поселились отголоски той уже давней трагедии. Однако мы прибыли непохоронной команды. Как жестоко звучит, думать о мертвых времени не было. Ни тогда, ни сейчас. Надеюсь, они нас простят. А нет, мы дадим им ответ на том свете. Цель нашего поиска – спасательные шлюпки были видны издалека. Окрашенные оранжевой краской, чтобы отчетливо выделяться на фоне воды, никому кроме нас не нужные, они так и простояли там, где были оставлены. Почти там. Две оттащенные подальше действительно пребывали в прежнем состоянии, разве что побольше песка стало вокруг. Зато задраенные нами еще до нападения – Они не подверглись разграблению. Может, у пиратов не хватило у моих открыть, может, времени, а вероятнее и того, и другого. События же развивались настолько быстро, что только успевай. Еще одна шлюпка, опрокинутая, вросшая в песок, лежала у самого уреза воды. Морю не хватило сил утащить ее окончательно, и оно лишь поиздевалось над ней. Металл оброс ракушками и водорослями, в нескольких местах покрылся ржавчиной, А винт так, чтобы провернуть его нечего было и думать. Бог с ней. Остатки этого дня и весь следующий мы провели на берегу. Руки у Орделова на самом деле оказались золотыми. Те, кто разбирался в технике, тоже помогали ему изо всех сил. Но основную работу проделал ваш, наш нашвар Ему удалось запустить движок одной из шлюпок. И теперь в нашем распоряжении было единственное самоходное средство, не зависящее от ветра. Единственное на весь мир. Остатки горючего с других шлюпок были слиты в действующую Кроме того, мы забрали забытые во время ухода ракетницы и фальшвейры, сняли рации и все, что могло составлять для нас ценность. Другой нашей добычей стал провод. С корабля было доставлено целых две бухты. Хороший, изолированный, который вначале собирались использовать для освещения лагеря. Но тогда не дошли руки, а пиратом он был ни к чему. От самого лагеря остались лишь следы. Наскоро подпостроенные шалаши не выдержали испытания временем и непогодой. Штуки четыре остались чудом стоять, от некоторых уцелели остатки, от большинства ничего. И одной из самых ценных находок стала коробка с кольтовскими патронами. Самого пистолета мы не нашли. Если учесть, что на горе у кого из нас не было такого оружия, то его владелец очевидно погиб. На пляже или в лесу особой роли уже не играла Коробку же он хранил в лагере, и, выходя в раковое для нас день на берег, брать ее не стал. Пираты наверняка подобрали пистолет, даже не зная, как им пользоваться, а вот патроны оставили. Может, не поняли, для чего они нужны. Да и как понять? Это мне Кабанов, Сорокин, ширяя все лучше прожужжали о капсюлях и бездымном порохе. Не запомнить это было бы грешно и смешно. Эдакий рояль в кустах, на котором наши отставные вояки готовы сыграть в похоронный марш для любого противника. Но этим, собственно говоря, и ограничились полезные находки. Было еще несколько зажигалок, пустые пластиковые бочки, довольно много бумажных денег и карточек, приведенных дождями в чем знает какой вид, бутылки и банки, несколько изроданных игрушек и все в таком роде. Своего рода ссор, оставшийся после неудачного пикника. Да простят погибшие мой невольный цинизм. Я все-таки сам мог быть среди них. А в довершение мы выкопали могилу. Не очень приятно было таскать туда кости, но это было единственное, что можно было пусть запоздало сделать для наших бывших современников. В числе останков были и Пашкин. Кабанов сам отвел меня на место гибели друга. Он оказался единственным из погибших в лесу, которому было суждено обрести покой. Не прочесывает же весь лес. Да и пиратов в нем осталось немало. Мы соорудили православный, невиданный в этих краях, крест без всякой надписи. Постояли, дали прощальный салют. Не знаю как кто, но в этот миг я почувствовал такую злобу к противникам, что не советовал бы им сейчас попасться на моей дороге. Или этого и добивался командор.